Алексей Полилов. «Патаманова казна». Читает Макс Радман. Предисловие. Доброго вам здравия, уважаемый читатель, и терпения, если решили ознакомиться с этой книгой. Она посвящена таинственному, неизвестному эпизоду в истории Оренбургского казачьего войска, верности казаков своему слову, трагическим событиям гражданской войны, людям, которым пришлось пройти через выпавшие на их долю испытания. Немного истории, воображения, интриг и приключений вокруг исчезнувшего обоза с войсковой казной. Договоримся, что любые совпадения с историческими личностями и событиями случайны. Всем вам мирного неба, здоровья и процветания. Поручение сатамана. 10 июня 1918 года. Пустая жестяная банка порхала по пыльной земле заднего двора, стоящего отдельно домика на окраине города, подстегиваемая резкими выстрелами ногана. Моложавый штабс-капитан с полупреседа стрелял от бедра, не выцеливая, упреждая остановки изорванной пулями жестянки, успевая перемещаться по часовой стрелке внутри двора. «Ваше благородие, господин штабс-капитан! Войсковой атаман вызывает! Извольте в штаб, ваше благородие!» Посольный казак осторожно проскользнул в калитку с улицы и с любопытством посмотрел на изувеченную банку. «Иду, Абрамов, не шуми!» Отщелкнув барабан, Штабс-капитан не торопясь заменил израсходованные патроны, убрал наган в кобуру и, вытряхнув гивнастерку от поднятой выстрелами рыжей и пыльной взвеси, вышел на улицу вслед за посыльным. Седло взлетел, едва коснувшись рукой Луки, чем заслужило добрительное хмыканье Абрамова, и коленями послал вороного коня рысью по пустынной полуденной улице. Посыльный тронул нагайкой круп своей кобылы, и она зацокала подковами следом. Ставку войскового атамана штабс-капитана пропустили беспрепятственно, как-никак офицер для поручений, а все ближнее окружение атамана караул знал в лицо. Дутов стоял у распахнутого окна и смотрел на видневшуюся за окраиной тургая степь. После перенесенного тифа он старался чаще быть на свежем воздухе. «Господин войсковой атаман, генерального штаба штабс-капитан Туманов, прибыл в ваше распоряжение». «Проходите, штабс-капитан. Сурмин, сделай нам чаю», — бросил Дутов в приоткрытую дверь кабинета, подходя к столу. «Садитесь. Новости из дома были? Нет, Александр Ильич. Семьи уже нет, вы знаете». Дутов оценил выдержку штабс-капитана. Два месяца назад Туманов встретил земляка, от которого узнал о гибели родителей. В конце января в Омске сгорел их дом. На пепелище обнаружили останки. Соседи говорили о поджоге, грабежи и зажиточных горожан в период безвластия никого не удивляли. Пришло сообщение. Два дня назад Онск взят. Появилась возможность навести справки. Благодарю. Это уже ничего не изменит. Аддетант занес чай и, угадав мысленный посыл атамана, закрыл за собой дверь кабинета. Что ж, к делу. «Сергей Аркадьевич, не секрет, что войсковое правительство испытывает крайнюю нужду в финансировании. Оружие и боеприпасы тоже не в изобилии. Посевная почти сорвана. А не уберем урожай, положение станет аховым. С этой семьи, бодрый казак в строю». Дутов слегка запнулся, уловив некоторую некорректность сказанного. «Через два дня спланированного движения к Оренбургу. Тургайское сидение заканчивается». Освобождены Челябинской и Самара. Второго дня там сформировано нечто подобное правительству, комитет членов учредительного собрания. Позже увидим, что это за правительство, но Оренбург потребует от нас денежных средств уже завтра, а приходованные тут в Тургай 2,5 миллиона романовских рублей наполовину потрачены, и положение дел не исправят. Казну пополнять кроме нас самих некому». Обложениями, налогами и трофеями всех прорех не закрыть. Разумеется, с Самарой, этим комучем, связь будет установлена. Но обнадеживать себя не стоит. Скорее всего, для нас денег у них не найдется. Таково существующее положение дел. Дутов снова подошел к окну. — Как близко ты знаком с Капелем? — неожиданно спросил он. — Назвал бы наши отношения товарищескими, но не более. Туманов не удивился вопросу и ответил сразу. «Часто встречались в штабе фронта. Меня отправляли с разведдонесениями лично. Брусилов предпочитал устные доклады телеграфу и документам, ты знаешь». Совместная служба Дутова и Туманова на Юго-Западном фронте и участие в ставшем впоследствии легендой о Брусиловском прорыве сдружили обоих офицеров. Именно публике общение было приватным. Капель принимал участие в планировании Лудского прорыва, числится штаб-офицером для поручений по управлению генерал-квартирмейстера. Толковый офицер, решительный и смелый. В общем, товариществовали. ствовали. Выясним, ровесники? Два года разницы, я с 85-го. Есть информация, непроверенная, в суточной давности, что он возглавил добровольческие части Комуча в Самаре. Впрочем, зная его характер, Уверен, что он уже не в Самаре, на месте сидеть не будет. Атаман резко повернулся к Туманову и улыбнулся. Что ж, Серж, вступление отзвучало, перейдем к основной части. Дутов сел за стол напротив Туманова, сдвинул в сторону стакана с остывающим чаем и продолжил несколько тише. Твои коллеги из разведки утверждают, что в Казани находится на хранении золотой запас России. Туда эвакуирована вся царская казна. Хранилище было готово еще в 14 -м. сейчас оно запущено в работу. С достаточной долей вероятности предположу, что новоявленный Комуч, собрав силы, обязательно предпримет попытку захватить это хранилище, после того, как создаст плацдарм в Поволжье и выйдет на оперативный простор. Имея капеля во главе своих частей, это становится даже неизбежным. Думаю, что все произойдет не позднее августа. Так вот. Дутов, откинувшись на спинку стула, внимательно посмотрел на штабс-капитана. Есть соображение, что в момент штурма Казани появится возможность отбить из хранилища большевиков энную часть средств для формирования, собственно, войсковой казны. Именно в это время, ибо позже содержимое хранилища обретет нового хозяина или останется у старого. Таков мой оперативный замысел, Серж, что скажешь? Туманов не торопился с ответом, разглядывая атамана. Выдержав паузу, без суеты ответил. Александр Ильич, замысел неплох, однако его успех зависит от приданных сил и средств, а также от удачливости командира. Кому будет поручено? Тебе, Сергей Аркадьевич. Объясню, почему. Первое, ты казачьего рода. Второе, я знаю твои возможности. Третье, ты же бывал в Казани? Ну вот. «Да, еще одно. Ты первый, с кем я это обсуждаю. А коллеги из разведки, предоставившие информацию? Они получили общий запрос на оперативную обстановку в Поволжье, показания в том числе. Силы и средства. Подберешь десяток парней на твое усмотрение из любого подразделения. Оружие и боезапас по твоему требованию. Это в общих чертах. Детали обсудим позже. И времени у тебя на подготовку». «Пара недель, не больше. Успеешь?» Туманов успел. Всех отобранных кандидатов заставлял заполнять составленные им лично анкеты. С каждым говорил отдельно, приватно беседовал с начальниками каждого и только потом составлял окончательное мнение о кандидате. Из трех десятков отобранных казаков окончательно выбрал десять. И вышло так, что выбранными оказались сплошь казаки из конвойного полка Дутова. Каждый из них имел боевой опыт. Навыки выживания. Был физически крепок, дисциплинирован, не болтулив, Все семейные. В основном с Южного Урала. Кроме того, каждый обладал индивидуальными навыками, полезными в команде. В отряд вошли: Поздеев Сидор, 35 лет, толковый оружейник, любое оружие подчинит на коленке. Листин Корней, 33 года, и Малютин Федор, 34 года. Оба плотники родились с топором в руках. Щукин Семен, 35 лет, кузнец и механик. Суматов Илья, 28 лет, сапожник, скорняк. Шумилов Иван, 29 лет, Печнек, каменщик. Филатов Герасим, 31 год, следопыт и разведчик. Нурдинов Хамза, 30 лет, ходячий компас, ориентируется на любой местности с закрытыми глазами. Шайдавлетов Архим, 29 лет, Охотник-промысловик, рыбак-лучник, ловко обращается с Арканом. Аюпов Юсуп, 35 лет, владеет народным целительством, как говорят в народе, видит и знает. Трое последних, как и сам Туманов, месяц, как из госпиталя, куда попали с Тифом. Своим помощником Туманов назначил Филатова.